Глава четвертая. Крем зловеще зарычал. Стараясь вытеснить из головы мысли об обреченном моряке, Дерри заставил себя вернуться к книге. Королева воинов и ее войска вели поиски в течение многих недель, но не нашли никаких следов «эль», даже отпечатков ног на песке. И когда Октавия достигла северного побережья и взглянула на море, не обнаружила вдали острова, окаймлённого золотом. Корона, венчавшая эту землю, исчезла. «Откуда мне знать, что она вообще существовала?» — подумала королева и никому ничего не сказала об этом. Она назвала зелёную землю «Октавией», чтобы утешить свою уязвлённую гордость. И сразу же покинула свои новые владения. Её с радостью встретили дома её подданные, супруг и дети — по крайней мере четверо младших. Она заявила, что одержала очередную славную победу, но в глубине души она знала, что солгала. Возможно, последний великий триумф в ее жизни был отнят у нее. Не пролилось ни капли крови. Ни одна рука не поднялась против нее. Она чувствовала себя намного более ничтожной и незначительной, чем раньше. Разве это победа? Шли годы, И на зеленую землю стекались поселенцы, чтобы возделать ее и построить себе жилище. Принцесса была послана править ими, а королева воинов состарилась. Со временем она убедилась в том, что любые поиски окаймленного золотом острова на севере зеленой страны обречены на неудачу. Со временем она стала верить в сказки о чудовищах, обитавших в затянутом туманном Северном море. Со временем, при взгляде на обширную карту своей империи, ей стало казаться, что Земля Октавия больше похожа на песочные часы, чем на цифру 8. И со временем она стала замечать, что само название Земли, Октавия, постепенно выходит из употребления. Его по-прежнему использовали на официальных мероприятиях, но простые жители называли свою Землю по ее гораздо более древнему названию. Земля-эль. лэнд Офвээл, которые с годами исказили и сократили до ландовела И часто махая толпам, выстроившимся вдоль дороги, чтобы приветствовать ее, когда она проезжала верхом, королева воинов замечала фигуры, которые выглядели точь в точь, как остальные, и в то же время отличались от всех. И тогда она вспоминала полную жалости улыбку женщины в сером и содрогалась в своих золотых одеяниях Дерри закрыл книгу, чтобы показать, что история закончилась. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Крем снова стучит по вспотевшему лбу скрещенными пальцами. «Возможно», — подумал Дерри, — «Крему не нравится, когда ему напоминают, что даже самый могущественный смертный не может остановить пески времени». «Эта сказка полная чушь!» — пробурчал Крем, пододвинул к себе едва теплые рагу и с жадностью набросился на него. «Клянусь кровью, Эль! Найди что-нибудь повеселее!» Дерри бросился к книжным полкам. Добравшись до них, он услышал дребезжащий и звук, от которого кровь застыла в жилах. Ворота поднимались. Крем выругался, отодвинул стул и вышел в галерею. Он перегнулся через балюстраду и громовым голосом позвал Харкера. Ворота снова опустились, и Крэм рвал и метал в ярости, когда Харкер, задыхаясь, наконец поднялся к нему. Прячась за книжными полками, Дерри наблюдал за ними через открытую дверь. «С какой стати ты открываешь ворота без моего приказа?» — прогремел Крэм. «Она попросила впустить ее, Крэм, я подумал... я подумал...» Харкер осекся, и на его лице появилось растерянное выражение, как будто он сам не знал, Что же он такое подумал? «Она!» — взревел Крем. Харкер вытер вспотевший лоб. «Женщина! Хочет купить раба! Я разберусь с ней!» «Нет! Отправьте ее наверх!» Крем развернулся и, громыхая сапогами, зашагал обратно в большой зал. Его лицо исказила злобная ухмылка, и Дерри вздрогнул от страха. Не успел Крем сесть, как в дверях уже появилась женщина. Возможно, она поднялась по лестнице вслед за Харкером. «Спасибо, что приняли меня», — сказала она, проходя в комнату. Крем удивленно обернулся, но она уже захлопнула за собой дверь, оставив остолбеневшего Харкера в галерее. Женщина была немолодая, но спину она держала очень прямо. Ее седые волосы, блестящие, словно сталь, были подняты в хвост, как у воина. Ее одежда — брюки, сапоги, выцветшая рубаха и куртка — была грубой и поношенной, Но так ей шла, что трудно было представить ее в другом одеянии. Дерри словно завороженный не мог оторвать от нее глаз, Ее худое смуглое лицо казалось изможденным. Темные круги под глазами походили на синяки. По левой щеке тянулся уродливый выпуклый шрам. А все это будто не имело значения. Она излучала силу и внутреннюю красоту, И хотя она выглядела до смерти уставшей, Она наполнила комнату кипучей энергией. Она совсем не походила на картинки взрослых женщин, которые Дерри видел в книгах. Очевидно, для Крема она тоже стала полной неожиданностью. Все еще сидя в полоборота в своем кресле, он беспомощно смотрел на нее. «Мне нужен раб», — сказала женщина. «Молодой, лучший мальчик. Мне сказали, что у тебя есть рабы на продажу». «Я заплачу золотом, если договоримся». Неподвижно стоя в тени книжных полок, Дерри вдруг осознал, что под внешним спокойствием женщины скрывается напряжение. Она знала, в какой опасности находится. Топор Крема лежал на столе рядом с его рукой. Он легко мог убить ее. Или взять в плен, или продать в рабство. И в том и в другом случае он получил бы ее золото, не дав ничего взамен. Но что бы он ни планировал до того, как она появилась в большом зале, сейчас Крем выглядел просто-напросто озадаченным. «Раб», — медленно повторил он. «Молодой мальчик». «Да, чтобы грести. Ветер постоянно стихает, а я тороплюсь завершить свое путешествие». Она сделала паузу, затем добавила. «Я направляюсь в алый город». Крем вытаращился на нее, разинув рот. Дерри затрепетал от восторга и страха. Алый город был единственным городом в истинном Ландовиле. Он читал о нем в награбленных книгах по истории, которые Крем хранил ради их великолепных переплетов. Алый город был построен на самой северной оконечности истинного Ландовила взамен старого города, который поглотило море после падения комеды. Его название всегда отзывалось в душе Дерри, и он догадывался, что когда-то там был его дом. В Валом городе стоял громадный дворец короля Гревела, глядящий на туман Эль, окутывающий Северное море. В Валом городе, в самом центре дворца, возвышалась колокольня, которая была частью пророчества Эль, провозгласившего бессмертие Гревела. Я направляюсь в Валый город. — повторила женщина с ноткой нетерпения. Крем наконец зашевелился и постучал себя по лбу с крещенными пальцами. «Какие у тебя могут быть дела в этом забытом эль-месте?» — пробормотал он. Женщина пожала плечами. «Это тебя не касается, но не беспокойся. Если мы быстро столкуемся, никто и не узнает, что ты мне помог». В ее словах прозвучала завуалированная угроза, и Крем понял это он снова постучал себя по лбу. Женщина огляделась по сторонам и, казалось, только сейчас заметила Дерри. «Вот, этот мальчишка подойдет. Сколько ты хочешь за него? Поторопись, я и так задержалась». Дерри внезапно почувствовал резкую боль в груди, когда встретился с неистовым взглядом ее темных глаз, в глубине которых, казалось, затаилась безграничная печаль. Затем ее глаза расширились, словно она увидела что-то позади него. Он оглянулся и с изумлением обнаружил, что мальчик-призрак стоит там, все еще держа в руках палку с головой куклы. Крем прищурился, вглядываясь в тень, но, похоже, не увидел мальчика-призрака. «Только не Дерри», — сказал он глухо, — «выбери раба на воротах». «Этот мальчишка вполне подойдет», — повторила женщина, словно не слышала его. Она достала несколько золотых монет из набедренного кармана, бросила их на стол и поманила к себе Дерри. Дерри не двинулся с места. В голове у него гудело. «Идем», — велела женщина. «Дерри, да?» «Тебе предстоит грести на моей лодке, и нам пора в путь». Крем тряхнул тяжелой головой, словно прогонял наваждение Он встал неуклюже, шаркая ногами, подошел к книжным полкам и вытащил Дерри на свет. Он тебе не подходит, видишь прорычал он, схватив поврежденную руку Дэри и тряся ею перед лицом женщины. Не может грести, ни на что не годен Он оттолкнул Дэри, прижимая к себе ноющую руку Дэрри попятился к книжным полкам. От боли и стыда на глаза навернулись горячие слезы, но он прикусил губу и сдержал их. Женщина поморщилась то ли от досады, то ли от жалости, то ли от отвращения. Дерри не знал. В следующее же мгновение это выражение исчезло с ее лица, и она повернулась к двери. Звук, донесшийся снизу, заставил ее вздрогнуть. Возможно, она все это время прислушивалась, с ужасом ожидая его. Теперь Крем и Дерри тоже его услышали. Ворота снова поднимались. На этот раз крики смешались со скрежетом металла и дребезжанием цепей. «Стоять!» орал Харкер из галереи. «Стоять, мерзавцы, или это будет ваш последний день на земле!» Крем схватил топор, бросился мимо женщины и рывком распахнул дверь. Харкер свесился через балюстраду. «Вратники сошли с ума!» — крикнул он, когда Крем присоединился к нему. «Они снова подняли ворота, впускают другой корабль, вон, видишь, двое на борту!» «Шел! малок Граб!» — прорычал Крем. «Убейте их!» «Да что с вами такое? Убейте их!» Снизу доносились испуганные крики и причитания. «Они поднимаются!» Прорычал Крем, вытянув шею, чтобы посмотреть. «Явились за сокровищами, будь они прокляты! Но их только двое! Куда подевались надсмотрщики? А команда? Почему они отступают? Клянусь кровью, Эль — это заговор! Харкер — это мятеж!» Проклиная все на свете, Харкер бросился к лестнице. Крем последовал было за ним, но потом повернулся и ринулся в другую сторону, к котлу. «Они нашли меня», — прошептала женщина. Крики и громогласные приказы оборвались. Были слышны только шаги двух пар ног на лестнице. Они приближались, размеренные неумолимые и зловещие, словно стук черно-золотых часов. Женщина бросила взгляд на окно, затем на Дэрри, но когда он отпрянул от нее, она лишь вздохнула. И вот она, похоже, приняла решение. Не отрывая взгляда от распахнутой двери, она достала из внутреннего кармана куртки маленькую хлипкую черную книжку. Она бросилась к ближайшей библиотечной полке и сунула книжку между другими томами. Она заметила, что Дэрри наблюдает за ней и прижала палец к губам никому не говори дери услышал эти слова так же отчетливо как если бы женщина произнесла их вслух широко раскрыв глаза он кивнул он быстро оглянулся мальчик призрак все еще стоял позади него в дверях показались две фигуры их было трудно разглядеть против света когда они вошли вместе с ними в комнату ворвался поток ледяного воздуха и их одежда показалась серой их костлявые лица были безжалостны Женщина отступила к окну. Одна из серых фигур улыбнулась тонкими губами. Она взмахнула рукой, в которой, похоже, держала какое-то оружие. Зелёное пламя пронеслось по комнате, и женщина пошатнулась. В ее груди задымилась черная рваная рана. Скрежеща зубами от боли, она вскарабкалась на подоконник и сумела подняться на ноги. Она стояла там, покачиваясь, дерзкая и воинственная, прижимая руку к груди, и кровь текла по ее руке. Ее глаза походили на темные колодца, на исхудалом, загорелом лице. Дерри вдруг осознал, что только сила воли удерживает ее на ногах, и сердце его переполнилось восхищением. Он заметил, что она пытается говорить. Изо всех сил он постарался расслышать ее слова. Он «Ландовил!» — выдохнула она. «Хан не забудет! Хан вернется!» Затем она повернулась лицом к ужасающей бездне и прыгнула. Дерри вскрикнул. Он не смог сдержаться. Вторая серая фигура медленно повернулась к нему, поднимая свое смертоносное оружие. И вдруг... Вдруг, когда Дерри замер на месте, ожидая смерти, в дверном проеме, словно гигантский рычащий медведь, появился Кремм обеими руками сжимающий серебряную рукоять топора. Издав дикий рев, Крем прыгнул вперед с невообразимой силой взмахнул топором и одним ударом сбил обоих незваных гостей с ног. «Сокровищ моих захотели!» — орал он, когда чужаки со стоном упали. «Будете знать, что моё то моё Он снова поднял топор, с которого капала кровь, и безумными глазами оглядел комнату. «Где эта лживая ведьма? Она одна из них!» «Нет», — сказал Дерри. «Они пришли, чтобы убить ее». И он перевел взгляд на окно, где на подоконнике остались кровавые следы. Крем напрягся. С пола у его ног донесся резкий хриплый звук. Медленно Крем посмотрел вниз. Серые фигуры лежали бездыханные, их кровь растеклась по полу, а тела странным образом сморщивались. Ослепительный голубой свет с шипением вырывался из их ртов и ноздрей, яркие, словно светящиеся крабы и лобстеры, обитавшие на скале. Крэм выпучил глаза. Его пухшее лицо побледнело, будто выцветшая бумага. Он попятился от тел и крови. Эль прохрипел он, и топор выпал из его рук.